сорок 48 «Черт возьми, ты можешь нормально ответить, в порядке он или нет!» Потерпевшие поражение рыцари спешно отступили из ущелья и вернулись в лагерь побитыми собаками. Видя их отступления у всей готовящейся к их встрече обслуги просто опустились руки. Число ушедших на войну не совпадало с числом тех, кто смог вернуться – И отсутствие на руках трупов говорило о том, что дела обратились действительно очень скверным образом. Над всем лагерем повисла тягостная пелена. Но самого пика эта атмосфера достигала только в командирском шатре. И без того украшенный шрамами старик сейчас выглядел так, словно постарел еще лет на двадцать. Уложив его на кровать, два рыцаря покинули шатер, а им на смену пришли целых три лекаря. И прыгали вокруг него словно у сына самого Бога. Не было никаких поводов для беспокойства за его жизнь, но глава рыцаря действительно не мог найти себе места. Когда он начнется, не в силах больше себя сдерживать, он просто схватил одного из лекарей за шкирку, как котенка, и силой решил выбить необходимые ему ответы. Господин, что этот несчастный мог ему противопоставить? Все, что он мог,. это извиниться за свою беспомощность. «Хранитель сильно перетрудился, и у него крайняя степень истощения», пролепетал он, смотря на старика. «Я не знаю, когда он проснется, это зависит только от него». «Проклятие!» Прошипел рыцарь сквозь зубы и оттолкнул от себя этого лекаря. Резко развернулся и, откинув в тряпичную дверь этого шатра, Пожелал выйти наружу, подышать воздухом, бросив напоследок, чтобы эти трое сделали все возможное, чтобы этот человек восстановился как можно раньше. Сумерки упали на землю очень быстро. Среди этой суматохи он даже не заметил, как начало темнеть. Подняв голову, глава рыцаря посмотрел на темнеющее небо и вспомнил прошедшую битву. «Не помню, чтобы когда-либо чувствовал себя настолько беспомощным», прошептал он сам себе. Эта битва была странной с самого начала. А чем больше он думал о гоблинах, тем больше ему казалось, что он сражается не против тупых монстров, а настоящей армии. Армии, которая засела в крепости, и он бездумно на нее попер, за что и поплатился. Моральный дух его рыцарей ниже некуда, еды практически нет. а главный городской хранитель в коме. Ситуация просто хуже не придумаешь». «Эй!» Прогуливаясь вот так и желая успокоить свои мысли, он окликнул одного из стражей по периметру лагеря. Пусть рыцари были потрепаны, но это была война, поэтому самые здоровые тут же заступили в караул. «Как думаешь?» – спросил он. «Что это было за оружие?» «Капитан!» Дежуривший у костра человек выпрямил спину и два раза ударил себя в грудь правым кулаком. «Я не совсем понял, как нас атаковали. В отличие от обслуги, лекарей или разведчиков, в тоне рыцаря не было никакого раболепия, но тяжесть того сражения давила на него не меньше, чем на его капитана». «Мы пришли сюда, чтобы забрать у гоблинов странный артефакт», задумчиво сказал глава рыцарей. «Может быть, это он и был?» Хотя он и спросил, но тут же вспомнил, как описывала свое столкновение с гоблинами та девушка. Она тоже говорила о том, что слышала страшный давящий на уши гул, но последствия у того оружия, кажется, были другими. В этот раз их атаковали болотные комары, и рыцарь не мог найти ни одного внятного объяснения, как эти гоблины смогли их вот так использовать. кроме как воздействуя на них каким-нибудь странным артефактом. «Капитан!» Лицо караульного тут же стало странным. «Я не посвящен в такие детали. Вы уверены, что должны говорить об этом именно со мной?» «Черт!» Тряхнув головой, голова рыцарей тут же собрался и едва не отвесил себе пощечну. «Показывать подчиненным, что его разум не в порядке в такой ситуации?» Это действительно самое худшее, что он мог сделать как лидер этой армии. Не обращай внимания. «Я ничего не видел», – спокойно кивнул тот, а затем добавил. «Раз уж вы спросили, я не знаю, атаковали ли нас с помощью найденного монстрами артефакта или нет, но я думаю, что комарин и улья не так-то легко найти. На территории этих насекомых практически нет ничего живого». а как следствие в одном болоте не может существовать одновременно слишком много таких колоний. Судя по тому, как это сражение закончилось, больше такой атаки мы можем не бояться». «Верно», – протянул глава рыцарей, согласно кивнув. «Когда городской хранитель очнется, мы раздаем этих тварей и узнаем, как именно они это сделали». Махнув этому рыцарю, Он тут же повернулся к лагерю и принялся отдавать команды. «Организуйте команду и заблокируйте ущелье. Мы не можем позволить гоблинам из него выйти». Его голос был громким и уверенным, внушая свою уверенность всем, кто его слышал. «Гоблинам больше нечем отбиваться. Мы не можем позволить им отступить или пополнить свой боезапас». «Капитан!» Один из рыцарей, который это слышал, тут же подбежал к нему и так же, как и предыдущий, стукнул себя в грудь, выпрямив спину. «Здесь есть входы в шахту. Пусть их немного, но выглядит опасно». «Не думаю, что гоблины способны там передвигаться», – кивнул тот, отвечая все тем же уверенным голосом. «Они совсем недавно сюда пришли. А там внизу такой лабиринт, что ни один гном ногу сломит». «Но ты прав. Не будем их недооценивать. И все ходы необходимо завалить в ближайшее время. Слушаюсь!» — послушно ответил тот. «Дальше!» Лидер рыцарей тут же повернулся в сторону толпившейся обслуги. «Все, кто не занят ничем серьезным, немедленно установить охотничьи селки, а завтра отправиться на охоту. Разведчики говорили, что гоблины давно из своего ущелья не вылезали. А значит, лес должен быть почти безопасен. Мы тут можем прождать еще несколько дней. А значит, что вы там наловите, то мы здесь и поедим». Повернувшись в сторону ущелья, на его лице появилась небольшая улыбка. «Заперли себя там, но ну и сидите. Никто из вас больше никогда оттуда не выйдет». «Этот человек такой громкий!» Буквально в пяти метрах от источника этого приказного крика затаились и сидели, пригнувшись к земле, три гоблинши, одетые в окрашенные в зеленый цвет доспехи. «Тихо!» — шикнула одна из них. «Мы же не тупые! Чего шуметь?» «Точно!» — кивнула третья. «Шумят тупые!» «Вроде он закончил!» — тихо прошептала вторая, так кто была лидером этой группы, и кивнула в сторону лагеря. «Пойдем дальше искать!» Все три быстро кивнули головами и стали пробираться прямо в центр этого лагеря. Обогнув горящие костры и сидящих у них рыцарей, они медленно крались вдоль шатров, прислушиваясь к любым словам и шорохам. «Вон, большой!» Снова заговорила одна из них, указав пальцем в сторону высокого и роскошного шатра. «Большой значит сильный!» «Да не сильный», — медленно сказал их лидер, тоже посмотрев в сторону этого шатра. «Но большой?» «Но большой». Согласившись с доводами своей подчиненной, глава разведки решила приблизиться к этому шатру, и как раз в этот момент его тряпичная дверь откинулась в сторону, а наружу вышло несколько одинаково одетых людей с очень изможденными лицами. «Мы сделали, что могли», — сказал один из них и промокнул рукавом свой взмокший от напряжения лоб. «Нужно доложить, что созданная нами настройка дала хороший эффект. Скорее всего, господин-хранитель очнется уже завтра утром». Переглянувшись между собой, на лицах этих людей появилась небольшая радость, а затем они все вместе быстро зашагали куда-то в сторону. Три притаившихся совсем рядом гоблинши тоже между собой переглянулись. Но вот на их лицах признаки радости были заметны куда ярче. А вот и нашли. Внутри шатра все еще витал запах только что затушенных свечей. На широкой кровати мирно лежал спящий старик, а на его лице застыло облегчение. Это очень сильно отличалось от того, как он выглядел еще час назад. И прямо сейчас на это спящее лицо пристально смотрели три пары ярких девчачьих глаз. «Такой уродливый и воняет. Наверное, еще и тупой. Фу! Тихо!» Снова шикнула на распоясавшихся гоблинж их капитан. «Людской город воняет!» Ответила на это одна из этих девочек. но послушно сбавила громкость своего голоса. «Это не город», — немедленно заметила первая. «Но воняет!» «Но воняет!» На это у нее возражений не было. «Тихо!» В третий раз шикнула на них голова разведки. Подойдя к спящему старику, она внимательно посмотрела на него и достала из-за пояса острый деревянный кинжал. «Атаман всегда говорит, сперва дело, а потом болтовня». Сказав это, она сделала взмах и опустила деревянное лезвие на грудь старика, заставив того сдрогнуть всем телом. Небольшой амулет на его шее засветился ярким светом и покрыл тело спящего старика, затянув его зеленым куполом и два кончика ножа прорезал кожу. Неведомая сила хотела своего хозяина защитить, но деревянный нож, словно коса смерти, прорезал и ее... и хранимое ею человеческое сердце, не замедлившись даже на мгновение. Сверкнуло что-то! озадачно прошептала гоблинша, убирая за пояс свое оружие. Непонятно. Теперь болтовня? воодушевленно спросила одна из ожидающих рядом соучастниц жестокого убийства. Теперь болтовня! Тут же невозмутимо кивнула их лидер. Вот! Первая девочка указала пальцем на большой деревянный стол. «Много книг. Там что-то написано». «Написано», — кивнула их лидер. «Но много. Сложно читать. Может, планы людей?» Вторая из этого отряда подошла поближе и тоже внимательно посмотрела на бумаги. «Может», — кивнула первая. «Украдем? Атаман прочтет. Если украдем, узнаем, как нас будут атаковать». согласилась первая с мнением своей подруги. «А если украдем, люди вспомнят, как хотели атаковать? Или поймут, что мы украли, и придумают. Значит, обманем. Украдем и обманем». Лидер отряда внимательно слушала этих двоих и напряженно думала. Она уже могла немного читать и даже писать. Но тут правда было много всего, ей было очень сложно. «Украдем», — кивнула она. «И обманем». Две уже залезшие на стол гоблинши быстро достали из-за пояса свернутые походные мешки, припасенные специально для таких случаев. А затем принялись запихивать внутрь все бумаги и книги, которые тут были. м, -м, -м, -м. Лидер отряда задумчиво оглядела весь шатер. «Обманем». Две девочки быстро собрали все, что посчитали интересным, и с интересом наблюдали, как их лидер опустила два пальца в кровь убитого ею же человека, с большим трудом сдерживая рвотные позывы, и оставила на стене шатра небольшую надпись, мазнув по ней несколькими широкими рощерками. Все три гоблинши очередной раз между собой переглянулись и шустро высыпались из шатра, направившись назад в сторону родного ущелья, и оставив позади себя некогда могучего и так безжалостно убитого врага, полностью разграбленный шатер и корявую, но очень броскую надпись «Это сделали не гоблины».